Глава 15 Кикимора. Корпус, в котором обитали призраки, встретил Тима услужливо распахнувшейся дверью, словно приглашая войти. Из тёмного дверного проёма повеяло сквозняком и коварством. «Казалось, стоит только переступить через порог, и ветхое здание уже не выпустит тебя назад». Обрушится в одночасье, замуровав в своих недрах, как мумию в склепе. Тим потоптался у порога, не столько борясь со страхом, сколько смиряясь со своей участью. На благополучный исход этой затеи он почти не рассчитывал. В книгах и фильмах призраки редко бывают безобидными, даже если это дети, и всякие посторонние монстры зачастую принимают невинный детский облик, чтобы усыпить бдительность своей жертвы. Однако, осознавая всю степень риска, Тим не мог не войти туда. Тайна луковой ведьмы сама собой не раскроется, а значит, надо решиться. Он сделал неуверенный шаг вперёд, затем ещё один, уже смелее, и почти не испугался, когда дверь с треском захлопнулась за ним. Лишь вздрогнул и подумал. «Да уж, это только в кино подобные штуки кажутся дешёвыми трюками. И ты каждый раз думаешь, что так не бывает на самом деле». Просторный, но темный коридор вывел Тима к распахнутым двустворчатым дверям, щетинившимся чешуйками некогда белой, но заметно пожелтевшей краски. Пространство по ту сторону дверей оказалось огромным залом, полным яркого солнечного света, вливавшегося сквозь множество окон. В зале не было никакой мебели, кроме низких длинных скамеек, а в дальней его части возвышалась сцена, свидетельствуя о том, что зал был зрительным. Тим сразу увидел детей. Правда, они выглядели совсем не так, как он себе представлял. Не полупрозрачными призраками, скользящими по воздуху, а неподвижной картинкой, нарисованной на стене цветными масляными красками. Каким-то чудом еще сохранившими свой глянцевый блеск. Тим потрясенно застыл, разглядывая детские фигуры с розовыми улыбающимися лицами, изображенные в натуральную величину и недоумевал, Как он мог перепутать их с детьми из фотоальбома? Ни малейшего сходства. Вероятно, мутное треснувшее окно, сквозь которое Тим смотрел на них, находясь снаружи, исказило изображение, вот ему и почудилось. У него вырвался вздох облегчения. Никакой мистики, всего лишь обман зрения. И все же его не отпускало ощущение, что это произошло неспроста. И неким высшим силам было угодно, чтобы он оказался здесь. А значит, можно ожидать, что будут еще знаки. Не успела эта мысль окончательно утвердиться в его голове, как позади него раздался грохот и звон разбитого стекла. Пронзенный нервным импульсом с головы до пятки, обернулся, готовый увидеть признаки начавшегося обрушения здания. Но это был всего лишь фанерный стенд, свалившийся со стены. «Наш театр», — огласила крупная надпись в центре плаката, прикрепленного к стенду. Ее окружал каскад черно-белых фотографий в затейливо нарисованных рамочках. Подняв стенд с пола и стряхнув с него остатки остекления, Тим водрузил его на подоконник, чтобы рассмотреть как следует. Фотографии были нечеткими, возможно, любительскими, к тому же еще и сильно выцветшими. Большинство лиц представляли собой размытые пятна, сохранилась лишь пара снимков в верхнем левом углу. Судя по всему, этот край стенда находился в таком месте, куда солнечные лучи дотягивались нечасто. Тим склонился над стендом, всматриваясь в снимки, и от удивления раскрыл рот, который сам собой растянулся в широкой улыбке. На одной из фотографий, где была запечатлена группа юных актёров в сценических костюмах, он узнал своих родителей. Мама, худенькая девочка в русалочьем парике и длинном блестящем платье, Казалось, не настоящей и очень хрупкой, как фарфоровая кукла. А отец почти полностью утонул в бесформенном ворохе лохмотьев, который, судя по всему, был костюмом лешего. В глубине вороха виднелись лишь знакомые глаза. По ним Тима узнал отца. Ему захотелось забрать эту фотографию с собой, и он подцепил ногтем ее край, пытаясь аккуратно отлепить от плаката, а заодно продолжал рассматривать детей, Думая о том, что никого из них уже нет на этом свете, все они, кроме его родителей, утонули в реке в тот злополучный день, с которого началась история луковой ведьмы. Внезапно одно странное лицо притянуло взгляд Тима, и сердце его зачастило, как отбойный молоток. Луковая ведьма тоже была там вместе с детьми стояла среди них в самом центре. Тиму вновь показалось, что он теряет контроль над разумом, что это очередной морок, вызванный проделками ведьмы, которая, возможно, давно подкралась к нему и околдовывает, заставляя видеть то, чего нет. Он огляделся, но зал был по-прежнему пуст, лишь нарисованные мальчик и девочка сверкали белозубыми улыбками с противоположной стены. Тим продолжал удерживать двумя пальцами уголок фотографии, и та вдруг отлепилась от плаката с сухим щелчком. Он поднес ее поближе к глазам, снова взглянул на ведьму, И у него вырвался изумлённый возглас. «Да это же просто маска!» От избытка нахлунувших эмоций он запрыгал на месте, энергично отбивая ногами чечётку и выкрикивая на весь зал. «Маска! Маска! Маска! Нет никакой ведьмы, это лишь маска!» Тим ликовал. «Тайна луковой ведьмы наконец-то раскрылась!» Удивительно, что он сразу не догадался, вероятно, сказывались накопившиеся за последние пару дней волнение и тревога. Получается, что старуха, которую он видел у старушки минувшей ночью, была в точно такой же маске, как на этом снимке. Она вполне могла раздобыть ее в костюмерной театрального кружка. Теперь бы только добраться до этой старухи, чтобы окончательно убедиться в своих догадках. Он представил себе, как сорвет с нее маску и увидит ее настоящее лицо, а потом... А потом, может быть, свяжет её или запрёт где-нибудь и вызовет полицию. И на этом всё кончится. Но прежде надо было позвонить отцу. Хоть бы телефон нашёлся. Тим ещё раз взглянул на фотографию и на фигуру в маске, стоявшую в группе детей. Её голова заметно возвышалась над всеми и, скорее всего, принадлежала взрослой женщине. Вероятно, это была пионер-вожатая. Тиму вспомнился рассказ отца о том, как они с мамой репетировали сценку из спектакля и при этом шумно ссорились, да так, что пришла вожатая и сделала им замечание. Потом она принялась искать маску Кикиморы и перевернула там всё и вверх дном. Уж не это ли самая маска была целью её поисков? Интересно, нашлась ли она в итоге? Надо будет спросить у отца. Подумал Тим, и в это время с улицы донеслась знакомая мелодия. «Телефон» где-то совсем близко. Поспешно сунув фотографию в задний карман джинсов, Тим бросился к выходу, спеша добраться до телефона раньше, чем тот замолчит. Едва он выскочил из здания, позади что-то затрещало и тяжело рухнуло, сотрясая землю под его ногами. Обернувшись на ходу, Тим присвистнул, потрясённый увиденным. Здание покосилось, а часть фасада вывалилась и горой высилась на крыльце, там, где он находился пару секунд назад. Если бы он чуть-чуть замешкался, сейчас бы лежал под грудой обломков. Что ж, судя по всему, удача повернулась к нему лицом, и нужно было ловить этот момент. Телефон продолжал звонить, и Тим помчался дальше. Вскоре он заметил его в густой траве по глянцевому блеску корпуса, и спустя мгновение уже прижимал к своей разгоряченной щеке, а голос отца, рвавшийся из динамика, вибрировал в его ухе. «Тим! Тим! Алло!» «Это ты? Тим, я не слышу тебя!» «Я...» – прохрипел Тим, задыхаясь после сумасшедшей пробежки. «Что с твоим голосом? Я тебя не узнаю! Это точно ты? Скажи ещё что-нибудь!» Кричал отец с таким жаром, что казалось, телефон в руке Тима вот-вот расплавится. «Успокойся, пап, это точно я! Вчера я потерял телефон и только что его нашёл, извини, что так вышло! Не кричи, выслушай меня, ладно?» Тим приготовился к тому, что на него обрушится очередная гневная тирада, но отец ответил неожиданно ровным, хотя и ласковым тоном. «Ну говори, я слушаю. Луковой ведьмы не существует. Расскажи это маме, которая видит её каждую ночь». Раздражённый перебил его отец, но Тим не дал ему продолжить, торжественно провозгласив. «Это просто маска, пап! Театральная маска из вашего актёрского кружка, где вы с мамой играли в спектакле «Русалку и Лешего». В трубке воцарилась тишина. Тим подождал немного, думая, что отец начнёт задавать вопросы, но тот молчал. Судя по всему, был до того потрясён услышанным, что потерял дар речи. Тим продолжил говорить, рассказав о стенде в зрительном зале и о фотографии, которую там обнаружил. «В этом лагере живёт странная старуха», — сообщил он, приготовившись выложить отцу своё главное открытие. «И почему же она странная?» Когда я увидел её, то здорово перепугался, был уверен, что она не человек. Я счёл, что она и есть луковая ведьма, но оказалось, что её лицо скрывалось под маской. Если бы не фотографии, я бы ни за что не догадался. Ты говорил, что ваша пионер-вожата искала маску Кикиморы. Не помнишь, нашла она её или нет? Нет, она говорила, что ей пришлось съездить в город за другой маской, чтобы спектакль не сорвался. У Кикиморы в том спектакле была довольно большая роль. «Только вот что странно...» Отец запнулся и, помолчав немного, растерянно произнёс. «Ведь тогда на реке я сам видел старуху, которая всех напугала, и мне в голову не пришло, что она в маске. Ты уверен, что не ошибся?» Как-то в голове не укладывается. «Да и времени сколько прошло. Не может быть, чтобы это была та же самая старуха». «Может, если тогда она не была старухой». Воскликнул Тим, вспоминая, что и сам думал так же, как отец до того, как узнал о маске. «Неизвестно, сколько ей в то время было лет, ведь под маской возраста не видно». «Действительно», — пробормотал отец и вдруг удивленно воскликнул. «Но почему же никто не замечал, что это маска?» «Хотя...» «Расстояние до берега и до старухи было довольно большим, да и заросли её скрывали». «Но ведь до этого она целое лето пугала детей в лагере, заглядывая в окна по ночам, и никто ее не разоблачил? Потому что по ночам все выглядит иначе», сказал Тим, вспоминая, как прошлой ночью сам трясся у окна, уверенный, что видит потустороннее существо. «И потому что кто-то распустил слухи о луковой ведьме, в которой многие поверили и не сомневались в том, что видят за окном ту самую ведьму». «Возможно, ты прав» задумчиво протянул отец и наличие маски объясняет тот факт что злоумышленницу так и не смогли поймать ведь ею запросто могла быть одна из работниц пионер лагеря чтобы скрыться с места трагедии ей достаточно было избавиться от маскарада сняла маску порикал ахмоть ей и прятаться уже не надо вот именно пап все искали старуху и никто не думал о том что наряженная поразительно но если так то выходит что призрак ведьмы который является маме лот ее воображения. Закончил за отца Тим. Мы ведь и раньше это знали. Да. Но в последние дни я начал сомневаться, особенно после того, как мама писала одежду, в которую ты был одет. Она просто угадала, это было несложно. Расскажи ей о фотографии и о маске. Думаю, что после этого ее вера в существование луковой ведьмы сильно пошатнется. Она перестанет нервничать. Ее здоровье восстанавливаться Я сфотографирую снимок со стенда на телефон и пришлю тебе. А ты покажи его маме, пусть посмотрит. Будет лучше, если ты сам ей всё расскажешь. Она сильно тревожится из-за того, что у меня никак не получается связаться с тобой. А мои заверения в том, что ты в полном порядке, её пугают. Она считает, что я лгу. А она сейчас рядом? Нет, я пойду к ней ближе к вечеру. Тогда я наберу тебя. Только не пропадай ради бога и телефон больше не теряй. «Буду беречь, как зеницу ока!» «А на всякий случай запишу для неё голосовое сообщение и отправлю тебе вместе со снимком». «Хорошая идея, но лучше бы этот всякий случай не наступил». Со вздохом произнёс отец, и его голос звучал уже совсем спокойно. Тим собрался было прощаться, но в голове вдруг промелькнула мысль, которая, казалось, наводила на некий след. «Пап, а помнишь, ты говорил, что у вас в лагере была работница, которую все недолюбливали?» Спросил он, пытаясь вспомнить имя женщины, которую услышал от отца во время разговора перед своим отъездом. «Фёкла... Фрося...» «Федора», — подсказал отец. И Тима осенила. Он даже пошатнулся, словно его толкнули в бок. «Федора, точно. Виктор Степанович и Тамара Андреевна, хозяева дома, где я остановился, тоже они рассказывали. Она жила с ними по соседству, пока её не положили в психбольницу». Говорят, она работала в лучиках поварихой, но её оттуда уволили, потому что она сошла с ума. Или не поэтому, а из-за чего-то другого, но с головой у неё точно было не всё в порядке. Как ты думаешь, могла она украсть маску Кикиморы, чтобы пугать детей? «Федора? Да запросто!» — ответил отец почти без раздумий. «Такое вполне было бы в духе этой Мегеры, она ведь что только не творила!» «К примеру, хватало за шиворот тех, кто в чём-то провинился и тащил в овощехранилище». «Овощехранилище?» — выдохнул Тим, перебивая отца. «Вот оно. Всё сходится». «О чём ты? Как раз в овощехранилище я и увидел впервые эту старуху». «Впервые? Так ты, выходит, не раз с ней сталкивался?» «Трижды. И все три раза я трусливо сбегал, не осмелившись к ней подойти». «И правильно». «Лучше вызови полицию, а сам к ней не приближайся, кто знает, на что она способна». «Если это действительно Федора, то лучше держаться от неё подальше». «Говорят, сумасшедшие обладают огромной силой, молодые старики». «Сомневаюсь, что полиция сможет её найти, если не нашла до сих пор. Видимо, старуха где-то хорошо прячется. Мне бы выследить, где именно, тогда можно и полицию вызывать». Сказав это, Тим подумал, что с обращением в полицию спешить не стоит. Из-за их вмешательства старуха может затаиться. Но главное, он подозревал, что дело до сих пор не раскрыто неспроста. Возможно, есть среди полицейских тот, кто не заинтересован в его раскрытии. Однако отцу он не стал сообщать о своих мрачных догадках. «Что ж, будь осторожен и смотри в оба, и оставайся на связи!» – потребовал отец. «Договорились, пап». Перед тем, как убрать телефон в карман... Тим сверился с часами на экране и с удивлением обнаружил, что времени гораздо больше, чем он предполагал. Было уже почти два часа дня. А ведь завтра он должен будет передать смену Геннадию и уйти из лагеря. Вполне возможно, что вернуться сюда ему уже не удастся, скорее всего придется поехать домой, ведь он обещал отцу. Значит, на то, чтобы выследить старуху, у него осталось половина суток. Не так уж и много, но и немало. Если учесть, что теперь он будет смелее, зная, что объект слежки вовсе не демоническая сущность, а просто сумасшедшая бабка. Возможно, это и есть та самая Федора, которая запирала детей в овощехранилище. Овощехранилище! Вот куда нужно наведаться немедленно и как следует там все осмотреть. Подумал Тим, и вдруг ему вспомнились слова Тамары Андреевны. Федора приходилась двоюродной сестрой Евдокии Двузубовой. Может, поэтому и выпала Федоре такая горькая доля? Ведьмовская кровь ей мозги замутила, на злые дела сподвигла, вот и промолчилась она всю жизнь, да в психушке и сгинула. «Значит, ведьмовская кровь всё-таки в ней есть». Мелькнула у него мысль, мгновенно охлаждая его пыл, а затем в памяти всплыло следующее высказывание хозяйки дома. Федору ведьмой и не называл никто, просто дурная баба. А вот Нюра... Если её бабку Двузубову все односельчане ведьмой считали, значит, и сама она такая же. Интересно, а при здесь Нюра? Задумался тем, чувствуя, как в душе вновь нарастает тревога. Его размышление прервал заурчавший от голода желудок, и воображение тотчас нарисовало яркий образ пакета с пирожками, оставшегося во временном убежище. Тиму даже почудился запах жареного теста, приятно щекочущей ноздри. И у него возник соблазн пойти и подкрепиться, но он ему не поддался. Не до того сейчас, первым делом надо обследовать овощехранилище. Шагая по лесу, Тим прислушивался к шелесту сосновых крон, похожему на тревожный шепот. Казалось, вслед ему несется то ли восхищенное «бесстрашный», то ли печальное «пропащий». «Надо полагать, эти сосны много чего повидали на своем веку», – подумал Тим, невольно озираясь, – «и были свидетелями того, как здесь погибали люди». Маловероятно, что сумасшедшая старуха убивала всех жертв собственными руками. Возможно, причиной их гибели стали несчастные случаи, спровоцированные ею. И она лишь пугала народ, а затем оставляла луковый след рядом с теми, кто погиб из-за ее безумных выходок. На всем пути до овощехранилища Тим продолжал убеждать себя в том, что старуха сама по себе не опасна, главное не паниковать при встрече с ней, не позволить страху скобать разум. Однако, несмотря на это, его страх усиливался с каждым шагом, ноги наливались свинцом и вновь начали подгибаться, едва коснулись ступени лестницы, ведущей в подземелье. Тьма нехотя расступилась, потесненная голубоватым светом, брызнувшим из крошечного фонарика, который Тим включил в своем телефоне. Однако стали видны лишь пылинки, кружившиеся в воздухе. Фонарик был совсем слабым и освещал слишком мало пространства. Тим двинулся вниз, чувствуя, как у него захватывает дух, словно он приближается к краю бездны. Телефон плясал в его дрожащей руке, луч света хаотично метался во тьме, иногда касаясь блестящих от сырости кирпичных стен, и внезапно попал на грязно-белый квадрат с чёрным тумблером в центре. Выключатель. Направив на него фонарик, Тим зашагал туда, не очень надеясь на то, что тот сработает, и вздрогнул от неожиданности... Когда после щелчка тумблера под его пальцами подземелье вдруг озарилось тусклым желтоватым светом. Выключив фонарик, Тим спрятал телефон в карман и огляделся. Подземелье показалось ему бескрайним. Ряды полок и дощатых отсеков, в каждом из которых мог спрятаться целый легион ведим, тянулись вдоль стен и терялись вдали. Тим двинулся по широкому проходу между деревянными конструкциями, не рискуя заглядывать в отсеки. Они вызывали у него ассоциацию с разрытыми могилами. И запах оттуда шёл соответствующий. «Пахло сырой землёй и мертвичиной. Возможно, там догнивают дохлые крысы», — решил Тим, старательно прогоняя настойчиво лезшие в голову мысли о человеческих трупах. Где-то вдали, в одном из отсеков, что-то зашибаршило, глухо стукаясь о дощатые стенки. Тим сжал кулаки и ускорил шаг». Вскоре в полумраке обозначилась задняя стена подземелья. На ее фоне выделялась фигура старухи, неожиданно высокая и очень худая. Тим удивленно заморгал, вглядываясь в темнеющий впереди силуэт. Складывалось впечатление, что габариты и пропорции старухи были способны меняться. Она выглядела то сгорбленной, тщедушной, то приземистой и плечистой, а теперь вот стоит, прямая как жерти, похожая на огородное пугало. Эта мысль напугала Тима да икоты, но он не позволил себе сбежать и продолжил шагать вперёд. Вскоре он приблизился к старухе настолько, что её лицо, размытое полумраком, уже можно было разглядеть. Точнее, не лицо, а то, что находилось на его месте. Это была маска Кикиморы, точь-в-точь -точь такая же, как на фотографии со стенда театрального кружка.